Глава вторая. Матвей. Будильник прозвенел ровно в четыре утра. Сон улетел мгновенно, и привычная напряженность тут же заставила открыть глаза и подняться. Ночники слабо освещали комнату, и Матвей быстро пробежал взглядом по столу, по приоткрытой зеркальной дверке шкафа, и убедился, что за те несколько часов, в которые он позволил себе расслабиться, все вещи остались на своих местах. Привычные запахи не вызывали никакой тревоги, и даже скарбник никак не напоминал о своем существовании. Котяров последние несколько дней затих, прятался в подвале и не надоедал надписями на окнах. Уже наступило время ежемесячного приношения, и Матвей направился вниз к холодильнику, налил молока, добавил крови, купил недавно у мясника на рынке, после полез за травой, хранящейся в старой жестяной коробочке. Одну щепотку, всего одну, и ни в коем случае не вдохнуть этот жуткий запах, сводящий с ума в мгновение ока. И зачем скарбнику эта трава? И что это вообще за трава такая? Травой занимался дед, и один раз Матвей застал его за этим занятием. Лицо завязано мокрой тряпкой, на глазах очки. Маленький мальчик Матвей... Едва заглянул в мастерскую, как дед гневно сверкнул глазами и указал пальцем на дверь. После пояснил, что трава ядовита, и детям не полагается ею дышать. «А нашему скарбнику она не повредит?» — спросил тогда Матвей. «Она приглушит его способности, не даст почувствовать волю, иначе будет проблема, парень. Раз в месяц мы даем молоко...» Кровь и особенную травку нашему скарбнику так положено. Какие такие способности есть у этого котяры? Матвей до сих пор не знал, а следовало бы поинтересоваться, так же, как и многими другими вещами. Теперь, когда прадеда нет, никто не защитит его от двух жутких ведьм. Нашествие мертвячек Матвей ожидал от ночи к ночи и уже пару недель не позволял себе спать дольше четырех часов подряд. Теперь его пугал не огромный кот, живущий в подвале и лакомящийся кровью, лишали сна мысли о высохших черных ведьмах. Матвей отлично понимал, что скарбник, несмотря на все свои таланты, не сможет противостоять сразу трем ведьмам. Ведь за двумя мертвячками... Наверняка стояла та самая темная сущность с желтыми глазами и вертикальными зрачками, которая чуть не задушила Матвея и сестру Мирославы. Третья ведьма была очень опасна, хотя бы потому, что до сих пор жива. Но пока все было тихо. Ночь за ночью Матвей просыпался во мраке и всматривался в скользящие по стене тени, слушался в звуки за окном, втягивал в себя запахи, убеждаясь, что сразу уловит присутствие потустороннего. Он все-таки ведьмак, внук ведьмака. Теперь, когда он первый проник в жилище своего прадеда и получил его силу сполна, от призвания не отвертеться. Матвей чувствовал ее в себе, силу ведьмака. Может, это не были какие-то необыкновенные способности, но все его чувства обострились до крайности. Слух, обоняние, восприятия мира и даже восприятия людей. Он больше не млел от присутствия Мирославы, потому что слишком хорошо ощущал ее темную энергетику. Конечно, он не умел читать мысли, но понимал, что в душе у девчонки хаос, словно ей не хватает внутри какой-то охранной пружины, каких-то рамок, удерживающих от крайностей. Конечно, подруге не повезло с семьей. Когда Мирослава заходила к нему по вечерам, уставшая, немного бледная и страшно худая, Матвей с удивлением узнавал, что она ела всего один раз утром, и это был черный кофе без сахара и банан. Что мать опять ругалась и требовала уборки в доме и хорошего поведения, и вообще все время чего-то требовала. Чего ей не хватало, Матвей не мог понять. Мирослава отлично училась. Зарабатывала себе на мелкие расходы и одежду и даже наводила порядок в доме по субботам. Но ее странной матери этого было мало. Она хотела, чтобы Мирослава перестала красить глаза черным, сидеть в интернете, слушать непонятную музыку и смотреть на нее непонятно и мрачно. Так и сказала. «Когда ты уже перестанешь пялиться на меня этими своими черными глазищами? И в кого ты такая уродилась, представляешь?» рассказывала Мирослава, с удовольствием поедая картошку с мясом и запивая ужин неизменным кофе. «Как могут мешать чьи-то накрашенные черным глаза?» недоумевал Матвей. «Не ходи домой», — предложил он однажды. «Ночуй у меня, и книга будет в безопасности». Желанная все еще находилась у Мирославы, и девчонка заверяла, что с ней все в порядке. Забрать артефакт силой — Матвей не мог, да и не стал бы этого делать. Ему казалось нечестным присваивать то, что нашла Мирослава. Кроме того, у него не было ни одного желания, которое могла бы исполнить книга. Деда из могилы не вернуть, родителей тоже. Денег у него достаточно, а месть... Мстить Матвею некому. Там сестра. Если не будет меня, мать направит все свои таланты на Снежану. Уже так было однажды, когда я уезжала в лагерь. Вернулась, а сестра зареванная, тихая, сама на себя не похожа. Сказала, что мать как взбесилась, и покоя от нее нет. Мне проще принять на себя этот тор, я к нему уже привыкла». Вот после этой фразы Матвей и задумался. Он пока не сообщил о своих догадках Мирославе, но странные мысли казались вполне логичными. «А что, если эта мать Мирославы и Снежанны занимается колдовством?» Что, если именно она пришла к Матвею ночью в виде призрака и потребовала книгу желанную? Но необходимо было подтвердить свои догадки, раздобыть более точную информацию, а для этого следовало поговорить с Мавкой русской. Вдруг она что-то знает. В лес Матвей отправился вместе с Мирославой. Он бы предпочел сделать все сам, но теперь девчонка бывала у него каждый день допоздна, до двенадцати, объясняя, что ее парень занимается с репетиторами, а дома находиться нет никакой возможности. «Мать на работе до восьми обычно, но я терпеть не могу свою квартиру. Может, как-нибудь покажешь мне, где живет пани Святослава? Давай завтра», — тут же соглашался Матвей. Но завтра находилось какое-нибудь срочное дело, то смена в кафе, То Мирославе надо было купить себе новые джинсы и новую косметику, то ее Богдан находил, наконец, время на Макдональдс и посиделки в парке. В общем, так и не довелось им навестить пани Святославу. Вот почему, когда Матвей собрался в лес, Мирослава оказалась на пороге его дома и пришлось брать ее с собой. «Даже не думай ходить туда один», — заявила боевая девчонка. «Вдруг с тобой что-то случится?» Теперь мы должны держаться вместе. Ты хоть понимаешь, что это значит «Ведьмак-одиночка»?» Последние слова она произнесла с улыбкой, глядя, как Матвей достает из угла неизменную палку. «А ты-то понимаешь, во что влезаешь по доброй воле? От этого нам никуда не деться. Мы уже в этом по самые уши, так что нет смысла причитать». И они, покинув дом Матвея, отправились в лес к мавке-руське. Не так-то просто найти в лесу мавку. Пришлось обойти несколько раз вокруг старой хижины деда Стефана, после подняться по еле заметной тропке к жутким разрытым могилам. В чаще было пусто и тихо, но Матвей все равно слышал какие-то странные шорохи и непонятные звуки. Он был почти уверен, что улавливает шаги, крадущиеся по сухой траве, и постоянно оглядывался, выискивая за стволами Темные фигуры ведьм, хотя понимал, что вряд ли мертвячки могут шастать под теплыми лучами солнца. Это не дневные создания, это порождение мрака, и для темных делишек им нужна абсолютная тьма. Когда друзья почти отчаялись найти руську, Мирослава вдруг предложила достать конфеты. У тебя же есть арахис в шоколаде, ты всегда таскаешь его в кармашке рюкзака. Доставай и пошурши упаковкой. «Скажи погромче, что у тебя есть конфеты. Вдруг придет?» «Думаешь, эта мелкая где-то рядом? Просто прячется?» — уточнил Матвей. «А где ей еще быть? Хотя я могу и ошибаться. Это тебе положено знать все о мавках, не мне». «Дед не готовил меня в ведьмаки», — заметил Матвей. «Поэтому особых знаний у меня нет». «Ладно, давай попробуем». Действительно, у него в кармашке рюкзака всегда имелся сладкий перекус, старая детская привычка. Матвей достал конфеты и рассыпал на ближайшем пне. Мирослава оказалась права. Мавка Руська тут же материализовалась и протянула руку за лакомством. «Что вы хотите?» спросила она, запихивая конфеты в рот. «Зачем пришли сюда? Сейчас тут опасно. Я бы на вашем месте не ходила около ведьминских могил». Днем ведьмы не появляются, правильно?» — уточнил у нее Матвей. «Конечно, нет, но ночь уже скоро», — пояснила Руська. «А ночью они сюда приходят?» «Конечно, им же надо есть». «И что они едят?» «Падаль и червей», — Руська скривилась и торопливо засунула в рот последнюю горсть арахиса в шоколаде. «Фу, блин!» — буркнула Мирослава. «А где они падаль берут?» — снова спросил Матвей так они убили кабанчика на опушке леса, чуть подальше отсюда. В нем сейчас полно червей. Этой ночью они придут снова, так что вам лучше убраться побыстрее. «Можешь показать, где этот кабанчик?» — не унимался Матвей. «Да что там показывать? Идите прямо и прямо, вот по этой тропке, и сразу увидите. А еще быстрее унюхаете!» И Руська несмело улыбнулась. «Где тут тропка?» — не поняла Мирослава. Но Матвей ее увидел еле заметную, скрытую высокими травами, такую старую и узкую, что только Руська и могла ее углядеть, да еще правнук ведьмака. «Пойдем посмотрим», — сказал он и направился на опушку леса. Тушу дохлого кабанчика они нашли сразу. Воняло падалью, голова несчастного животного уже была обглодана до самого черепа, Белые толстые черви неспешно копошились на ней, продолжая свою жуткую трапезу. Вот так станешь ведьмой, а потом будешь после смерти жрать дохлятину, скривилась Мирослава. Она держалась подальше от мертвого животного, и Матвей тоже не приближался. Не стоило оставлять свой запах около ведьмацкой кормежки. Надо прийти сюда ночью, тихо проговорил он. Зачем? не поняла Мирослава. Чтобы спросить у ведьмачек, кто дал им силу встать из могилы, надо узнать, кто главная ведьма, понимаешь? И ты не побоишься? Это надо сделать, иначе мы не будем в безопасности. Тогда я пойду с тобой. Нет, этого не будет. Даже не сомневайся. Я вовсе не хочу, чтобы ты погиб в лесу. А ты сумеешь меня защитить? Я не оставлю тебя одного, ясно? Мирослава глянула ровно и спокойно и направилась к выходу из леса, сбивая ногами головки редких одуванчиков.